Глава четвёртая. Александра. Оказавшись действительно в другом мире, я осознала всю степень задницы, в которой оказалась. Я ощутила себя так, будто меня пыльным мешком из-за угла пришибли. «Мои соседи, боже!» «Стойте!» — рявкнул я в самое ухо змея. Мужчина дёрнулся, остановился отпустил меня. Уставился в мое лицо взглядом, не обещающим ничего хорошего. «Ты меня вытащил из родного мира, но люди, мои соседи, газ!» Я указала в том направлении, откуда мы только что вышли. Хоть сейчас там уже и не было портала. Там же произошел чудовищный взрыв. Смысл был меня спасать и утаскивать в другой мир, если погибли люди. Я схватилась за голову. Я должна была умереть вместе с ними, а не бежать. Точно трусливая крыса. Все из-за вас, проклятых нелюдей. Он нахмурился, потом смерил меня недовольным взглядом. И абсолютно ровным тоном сообщил. «Никто не погиб, смертная». «Твой мир хотел уничтожить тебя, но когда угроза самоустранилась, смысла в уничтожении не стало. Твои соседи живы!» Я хлопнула глазами. «Правда? То есть все живы? Очень-очень живы?» Тряхнула головой, сжала руки в кулаки и процедила. «С какой радостью мне теперь верить? Я ведь теперь не узнаю правды!» Змей даже брови не повел. Но вот его хвост опасно ударил по земле, вызывая небольшой апокалипсис — среди насекомых. «Я... сандарси праве вождь клана Рави, никогда не лгу, смертная. Никогда больше не смей сомневаться в моих словах и выражать столь низкие мысли при свидетелях». И вот они появились опасные нотки. Я соощурилась и высказалась. «Я понятия не имею, какие особенности у твоей расы змей. И я не знаю, насколько верны твои слова в отношении правды лжи. Но я поверю и пойду с тобой, если поклянешься своей жизнью» и жизнью своей дочери, что взрыва не произошло, и все мои соседи живы и здоровы. «Смертная! Да как ты смеешь ставить мне условия!» Прорычал-прошипел мужчина, взвившись на гибком хвосте так высоко, что мне пришлось сильно задрать голову, дабы видеть его лицо, а не одно лишь змеиное тело. «И хватит меня все время называть смертная», подлила я масло в огонь. «Мое имя Александра Александровна Ким». «Я — боец смешанных единоборств, и раз уж так вышло, что я на свою голову спасла твою дочь, то ты должен мне одну жизнь. Из-за вас я оказалась здесь. Это не мой дом. Я здесь ничего не знаю, и вы оба...» Я ткнула пальцем в змеиное тело. «Вы оба теперь несете ответственность за меня». Во мне снова вскипел и выплеснулся наружу гнев. Я была зла, расстроена и одновременно опечалена. Мой мир, моя жизнь изменились в одночасье. И я теперь не имею представления, что делать». А эти хвостатые гады шипят обзывают смертный «Твоя наглость не знает границ», — произнесла беспокойно Эша. «Ты не должна так смело выражаться. Здесь не приветствует подобного вольномыслия. Человечка». Тебе не спросила. «Мое имя Александра Александровна Ким», — повторила я ледяным тоном. «Я дочь своего отца, настоящего воина. Больше никаких смертной человечка. Это раз. И два. Я жду клятву змеи». «Сан праве вождь клана Рави!» На память не жалую, с первого раза всё запоминаю. По лицу мужчины я поняла, кажется, он уже жалеет, что уволок меня вслед за собой. Но ничего, это только начало. Я не позволю вытирать о себе ноги, точнее, хвосты. Я ещё разберусь с этим браслетом и какой-то там райни, который очень страшилась стать сама Эша. Змея опустился и приблизил ко мне к лицо. «Я клянусь своей жизнью» и магической силы Александра. «Никто из твоих соседей не погиб. Взрыва не было. Ты довольна?» Я подумала с полминуты, обдумывая, достаточно ли мне такой формулировки или нет, тем самым раздражая мужчину еще больше и нервируя его дочь. А потом с деловым видом кивнула и сказала, «Да, я довольна». Сказала свои слова и в то же мгновение... Меня схватили за горло, больно сдавили горло когтистой лапы, приподняли над землей, и змей прошипел практически прямо мне в рот, скользя по губам своим раздвоенным языком. «Это была последняя твоя вольность, смертная, глупая, ничтожная человечка, что не осознает всей щедрости моего дара тебе. Заклинаю тебя, молчи. Отныне твои уста опечатаны моим заклятием». «Ты не проронишь и слова пока я не позволю!» Его глаза сверкнули пугающей зеленью, и этот жуткий свет коснулся моих глаз, подчиняя. Потом он рожал лапу, которая тут же снова стала обычной мужской рукой, и сказал тоном повелителя, «Следуй за нами, человечка Александра, и не смей отставать от своего хозяина ни на шаг!» Открыл рот, что послать его куда подальше — Я не смогла произнести ни звука. И ещё больше меня поразил тот факт, что мои ноги стали жить своей собственной жизнью. Послушно подчинились и двинулись следом за змеями, вопреки моей воле. Шок, неверие, страх, паника. Четыре составляющих, которые всегда происходят с человеком, оказавшимся в непонятной и пугающей ситуации. Но я боец. Я частенько попадала в нестандартные истории на том же ринге. и Я научилась подстраивать эти обстоятельства по себя, не прогибаясь, а прогибая. Поэтому, не озираясь по сторонам, хотя мир, в котором я очутилась, несомненно был прекрасен. Ничего, я еще полюбуюсь красотами. Я думала, погрузившись полностью в себя. И чем больше думала, вспоминала легенды о нагах и вообще все, что знала о змеях и других ползучих гадах. Успокоилась. У меня всегда так. Когда случается сильный приступ страха, на его смену потом приходит моя отработанная годами защита. Уверенность в своей победе эта уверенность рождает во мне ледяное спокойствие, и я могу трезво оценить нынешнее положение и принять решение о дальнейших действиях. И когда я ощутила это благодатное спокойствие, ощутила, как мои ноги снова слушаются меня. Незаметно, для нагов, прошептала вслух пару ругательных слов и холодно улыбнулась. Потом обратила свой убийственный взор на змеиного вождя, и моя улыбка превратилась в кровожадную. Но пока я не стала демонстрировать за свое преимущество — Не стоит ему раньше времени знать о моём, кажется, иммунитете к его гипнозу и заклятиям. Другой мир — окей. Но играть будем по моим правилам. Александра. Идти пришлось недолго. Тропа вывела нас на поляну, где нас ждали. Точнее, ждали вождя и его спасённую дочь. Воины-стража. Наги были закованы в монолитную броню, которая даже хвосты защищала, обвешаны оружием, как новогодние ёлки, игрушками. Причём воинов было много — Любого правителя, как говорится, делает свита. А их тут сотни. А то, может, и две. Ну с одной стороны, понятно. Всё-таки дочь вождя была похищена, а охрана её убита. Ситуация не рядовая. Мне хватило одного взгляда, чтобы сделать вывод в отношении воинов. типа жары, определённо быстрые, суровые, сосредоточенные, опасные и, возможно, тоже ядовитые. Блин, настоящая армия. Внушительная. Когда вождь приблизился к своим воинам, что-то в нём изменилось. Я всеми фибрами души ощутила эти изменения сандарси праве поразил меня возникшей полной властности, которая настоящей стихии разошлась от него, наверное, на десятки километров вокруг. Какой-то слуга выскользнул из-за ровной шеренги воинов и прополз, довождя в сокнутом положении, низко опустив седую голову. На вытянутых руках он осторожно держал летящее золотое одеяние, то ли халат, то ли тунику. Вождь позволил набросить на себя одежду и внимательно оглядел стройный ряд своей свиты. Иша стоял рядом молчаливым изваянием самой себе. Я стояла с правой стороны вождя, пока он занимался лицезрением своих людей, ой, змей, то есть нагов, я подошла и прислонилась спиной к дереву, сорвала высокую травинку и сунула ее в рот. а сандар хорош. Он как себя держит. Действительно вождь». От него продолжала исходить непонятная мне сила, его словно окутал орел непередаваемого величия, какой-то необъяснимой мощи. Я бы даже сейчас уважительно присвистнула, но не собиралась решать себя одного маленького преимущества. Пробежала я взглядом по воинам и потом снова посмотрела на вождя. Да, Сандар — очень незаметный мужчина. По сравнению с остальными он был мощнее и выше, хвост ярче и длиннее. Честное слово, дамы и господа, я даже несколько растерялась и поюжилась, вспоминая, какие недавно гадости говорила ему и его дочери. Просто везение, что меня попытались лишь голоса лишить, а не языка, было бы весьма печально. «Вождь, что не говорите, но сейчас это был истинный вождь», «Недосягаемая вершина. Холодный и бездушный айсберг». Ну и ну. И самое странное, вождь ни слова не произнёс. Вообще. Просто как-то по-особому посмотрел на своих воинов, которые явно стали ощущать себя неуютно. А потом молча махнул рукой, и свита расступилась. За спинами воинов поджидала повозка. Странное, большое такое ощущение, что сделано из чистого золота и украшено килограммами самоцветов. Это был золотой паланкин. Зрительно он казался весьма внушительным. Огромный трон, рядом трон поменьше. Оба они выдружены на мощные опоры, которые лежали на плечах низкорослых, но крепких, касая сажень в плечах носильщиков. Ручки паланкины были выполнены в виде змеиных голов с длинными клыками. На спинке трона вырезано изображение... Угадайте кого? Правильно, змея. Боистину, это было огромное сооружение для передвижения. Седовласый Нак поставил перед паланкином золотую ступеньку, и вождь медленно и с достоинством зашел и занял свой трон. Следом за ним понялась и Эша. Я выплюнула травинку и пружинистой походкой направилась следом, чтобы тоже взобраться и прокатиться на этом чудо-транспорте. Странно, что Сандар никак не обозначил мое присутствие и не позвал за собой. Ну ладно, я не гордая, но с понятиями. Стоило мне приблизиться к воинам, оказаться до этих громил в броне на расстоянии вытянутой руки — Перед моим носом все сто или двести воинов выхватили тяжелые мечи. Сверкнула сталь. Ляск вжух, вжух! Их клинки одновременно устремились прямо на меня жуткими остриями. И только приказ вождя не позволил этим чудищам меня насадить на мечи, как на шампур. «Не трогать, человечка моя!» Воины сразу же подкинули клинки, и они виртуозно рассекли воздух и синхронно погрузились в ножны. «Обалдеть!» Честное слово, я в восхищении. Никогда не видела столь безупречную игру лезвий. Хочу, хочу так же уметь. Я улыбнулась парням в броне, сделала им ручкой и только сделала шаг ступеньки как вдруг. Седой осел, эта ступенька шустро убрала, куда-то спрятал под полонкин. насельщики тут же двинулись, воины резво повернулись и поползли следом, а я, открыв изумление рот, хотела было крикнуть, какого черта, но тоже прикусила язык. Правда, ко мне приблизился этот старый седой слуга с таким же седым хвостом. В смысле, он у него был какой-то бледный, вроде и зеленый, но словно выгорел. Быстро оглядел меня, чуть скривился и сказал скрипучим голосом. «Ты еще не рай, не вождя. Значит, твое место его трона незаконно. Следуй в конце процессии вместе с другими слугами, человечка». И шустро уполз, скрылся среди вояк. Не захотелось кому-нибудь набить рожу. «До крови, давай выбитых зубов! Р -р, р р р змей, ну, я тебе еще припомню эту подлость!» Пристроилась рядом с девушками, которые, чудо, не все имели хвосты. Они с изумлением посмотрели на меня, увидели браслет на руке, оценили мой потрепанный внешний вид и отвели взгляды, как от чего-то неинтересного и вообще гадкого. А я шла, ощущая, как становится очень и очень жарко. Расстегнула сняла с себя спортивную кофту, оставшись в одной лишь майке. Один рукав у кофты был оторван. «Спасибо вождю, поэтому завязать ее на талии никак». Перекинула через руку и стала смотреть по сторонам. «Позлиться, отомстить еще успею. У меня великолепная память. Особенно на всякие диксти вроде этой подставы». Наша процессия вступила в город через высоченные золотые ворота. Мы двигались мимо грозной стражи. На нагах была надета матовая золотая броня, а на солнце сверкали мечи и щиты. Высокие толстые стены желтого камня светились на солнце. И, казалось будто они из золота тоже. Сверху их украшали зубцы, похожие на копья. Массивные башни с пиками усиливали ощущение неприступности. Это же рота раскрыла от изумления. Очень много нагов и людей дожидались у ворот, прежде чем им разрешат войти в город. Здесь были караваны и богатые повозки и планкины но не такие навороченные и шикарные, как у вождя. Проходя на контроле пропуска на небольшом возвышении, стояли еще несколько стражей, даже без хвоста. Стояли на ногах и контролировали проход, Проверяли, видимо, документы, взимали плату и проверяли на наличие запрещенного, что нельзя проносить в город. Но это я так думаю. И представьте себе, какой здесь стоял гомон. Но ну, что меня поразило, не было толкотней и криков по типу «Я следующий иду!» «Я тут еще с прошлого года очередь занял!» И, конечно же, нашу процессию пропустили без каких-либо расспросов проверок. Стража низко поклонилась, и пока последний наколи человек из свиты вождя не переступил порог этого неприступного города, они стояли, опустив головы. А дальше я только и успевала крутить головой и хватать ртом в воздух от удивления. Вот это город! Нет, не так. Городище! Все чистое, все сияет. А буйство ярких красок такое, что у меня сию же секунду заребило в глазах. Очень много зелени, деревьев в цветах, сочные кустарники, вьющиеся розы, все ухожное и радуется жизни. Много птиц чирикает и поет, бабочки-стрекозки порхают. Небо голубое-голубое, ни единого облачка. Солнышко светит и дарит всем свою благодать. Я даже засмотрелась, подняв лицо к небу, а потом споткнулся и перестала глазеть наверх. Огляделась вокруг. Наги, люди, даже какие-то карлики, расступались перед своим вождём и низко ему кланялись. Их одежды были невероятно красивыми, изящными, я даже сказала, летящими, всех цветов радуги. Но никого не увидела ни в чёрном одеянии, ни в белом, ни в красном. Остальные же цвета и всевозможные оттенки преобладали в нереальных количествах. Я не думала, что когда-нибудь за раз смогу увидеть всю цветовую палитру. Как бы не ослепнуть от этого буйства цвета? Но помимо заметной одежды, жители города, название которого я пока не знаю, носили много украшений. И золото, конечно. Выдающимся был и сам город. Безумно много благоухающих цветов, расписных домиков. А запахов мой нос ударило столько, что, кажется, я скоро потеряю обоняние. Пряности, сладости, масла выпечка. И всё имело весьма насыщенный аромат. Но мне очень-очень понравилось одно наблюдение. Никаких зловоний не ощущалось совсем. Местные определённо любят чистоту. И это очень радует мы шли и шли со мной никто не заговаривал и внимание на меня не обращал персона не того полета я ага и незаметно дорога вдруг пошла круто вверх и привела нас прямо к дворцовым воротам перешли ворота снова нас встретила охрана и вот он дворец и я не удержался присвистнула ажурное громадное здание чью крышу поддерживали многочисленные колонны с украшенными на них сценами из жизни нагов которое издалека рассмотреть было сложно. Поразило меня больше всего из увиденного сегодня. Вокруг было много сочной зелени, подстриженной виртуозными садовниками. Фонтаны, скульптуры, беседки, арки, увитые неземной красотой цветами. Все благоухает, пышет довольством и жизнью. Сам дворец. Несмотря на очень не немаленький размер, он выглядел изящным и воздушным. А все из-за цветов. Белого с золотом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Я начитала шесть этажей, и это без башен и куполов. И, простите меня, но слишком беден язык, чтобы суметь описать это чудо. Дворец Змейного Вождя, Сандар Асиб Рави. Он был словно пропитан самим солнцем. Знаете, я только сейчас поняла, что дворец поразительно похож на Тадж-Махал. Мы подходили все ближе по широкой, ровной, мощенной дорожке. И я смогла рассмотреть и саму территорию. Вокруг всё такое лёгкое, на вид изящное. По саду бродили разряженные придворные, которые тут же кланялись и застывали в неудобных позах, пока длилось наше шествие. А потом я увидела настоящего слона. вон то что тут забыл? Одним словом, город и дворец произвели на меня неизгладимое впечатление. И это только снаружи. Боюсь предположить, каков он внутри. Думаю, роскоши ещё больше. И теперь мне кажется, что это место, дворец вождя, «Сердце города». А потом на входе во дворец мы снова проходили сквозь грозный строй стражи, вооружённый до зубов. Воины низко поклонились. Когда занесли в тень дворца, Паланкин с вождём и его дочерью выпрямились и начали тщательно осматривать каждого вошедшего, словно у них в глазах стоял сканер. Хотя, раз тут есть магия, то вполне возможно. И вот я во дворце. Паланкин уже не видно, Моих змей-должников тоже, отчего и она нахмурилась. И только собралась двинуться хоть куда-то в поисках вождя или его доченьки, как мне совсем не ласково кто-то сцапал за руку выше локтя. Тут же сработал рефлекс, перехватив руку соперника, вывернуть и, хоба, уложить его на обе лопатки. Боевой приём занял от силы секунды две. На меня уставились недовольные взгляды абсолютно всех, кто в этот момент присутствовал в огромном холле. Даже стражники обернулись. Все в полнейшем молчании буравили меня тяжелыми взглядами, но никто не подошел. Посмотрела на поверженного бедолагу. С пола на меня обижена и в то же время гневно смотрели змеиные глаза. Абсолютно желтый, с черным вытянутым зрачком, из его рта показался раздвоенный язык. Мужчина, очень молодой, на вид лет двадцать. Очень тонкий, хрупкий, какой-то женоподобный. Не мудрено, что я с легкостью его уложила. Посмотрела на его змеиное тело. Хвост зеленый, с синими рисунками и украшением из самоцветов на самом кончике, который недовольно елозит по полу. Сам мужчина одет в легкую полупрозрачную тунику голубого цвета с богатой золотой вышивкой. Тонкие руки в браслетах, длинные пальцы в кольцах. Я тут же чертыхнулась про себя и протянула ему руку. Потом жестами попыталась сказать, что нечего ко мне подкрадываться и трогать без разрешения. Но меня явно не поняли. Подавать голос я пока не собиралась, черт его знает. Что тогда будет? Сначала бы осмотреться, чтобы понять, куда меня определят. И только потом решу скандалить и качать права или занять выжидательную позицию. Но пока все очень непонятно и напряженно. «Иди за мной», — кривясь сказал Нак. «Мне о тебе уже доложили». «Надо же, все-таки оказали какую-то честь. Обо мне даже доложили. Только звучит это из его уст так, будто во дворец притащили какой-то ненужный хлам, и теперь не знает, что с ним делать. А выкинуть нельзя». Я фыркнула, но последовала за Нагом. «Сейчас бы горячить душ, выпить крепкого кофе, пару бутербродов с колбасой схомячить. М -м -м У меня громко заурчал живот». «Человечка!» — проговорил Наг манерно-капризным тоном. «Мое имя — Сахиха. Я смотритель гарема великого Амина, и пока ты не стала его райни, будешь жить с остальными в общей комнате». Я резко остановилась, понимающе одновременно грозно уставилась на спину Нага. «Гарем?» «Амин?» «Какой еще Амин?» спросил я, плюнув на конспирацию. «И какой к черту гарем?» Мужчина обернулся и, вздохнув, сказал таким тоном, будто он уже раз двести мне объяснял прописные истины. «А я, тупица, так ни шиша не поняла». «Амин — обращение к нашему великому вождю, Сандару Сиправи. И к любому вождю, в принципе. Амин — обращение к его дочери или супруге. Кстати, Амин пока не женат». Гарем принадлежит Амину и живет в нем две тысячи рабынь. Райни Амина умерла при родах сорок лет тому назад. Это она подарила вождю Амину Эшу. Ты человечка, первая за сорок лет Райни. Я не понимаю, за какие заслуги тебе оказали столь великую честь. Но не мне спорить с Амином и осуждать его выбор. Он снова скривился. Правда, пока ты еще никакая не Райни, а лишь намек на нее, все может измениться очень быстро. Проговорил он. Все, иди за мной, а то я с тобой провозился уже триллионы лет. И пополз в нужном ему направлении, а у меня мозг вскипел. Подняла голову моя личная очень и очень дикая змея, яростью зовется. Значит, в гарем меня, да? Значит, в общей комнате? С двумя тысячами баб? Ах ты, скотина, змей. А ну, стоять! Скомандовал я повелительный так грозно, что Нак против Оли остановился. Вжал голову в плечи и медленно обернулся, глядя на меня расширенными от удивления и ужаса глазами. «Веди меня не в гарем, сахиха!» Хотела было заявить, чтобы отвел сразу к вождю, но потом принюхалась к себе и поняла, что если уж начинать серьезные боевые разборки, то во все оружие, а не как побитая жизнью собачка. «Веди меня в баню, умывальню или что там у вас имеется, помыться мне нужно. Еще мне нужна еда и чистая одежда, а потом я скажу, куда мне проводить. Ну, что застыл памятником самому себе? Веди давай, а то и так провозила с тобой триллионы лет». Она как-то уж нервно сглотнул, кивнул, развернулся в противоположную сторону и повел за собой. Даже слово против не сказал».